«Анатолий. Про красивых девушек говорят, она пришла из моей мечты, из моего голубого сна. Анатолий же вылез откуда-то из брянского леса. Арматуру он оставил в прихожей, золотую цепь в палец толщиной он оставил дома, а вместо кожаной куртки и джинсов надел костюм. Смородина разглядел буковки «Армани». Влиятельный дизайнер, владелец собственной империи Джорджо Армани, не скрывал определенных предпочтений. В среде реинкарнированных средневековых рыцарей с арматурами предпочтения Армании делали его нерукопожатным. То есть ни один бандит по своим собственным понятиям не должен был бы носить одежду, сделанную Армане. Но, конечно, это была сложная мысль, а в голове Анатолия не помещались сложные мысли. Копченый от загара Толян, можно сказать, был счастлив еще при жизни. Он немного напоминал ту девочку из анекдота, которая бегает в каске и смеется. Его главным отличием от той девочки было то, что шутить над ним явно не следовало. Умом Смородина понимал, что все, что на него надето, дорого, но все равно лицо лопатой и личная харизма Толи Мамонта побеждали многолетний труд и сам гений Армани. Они побеседовали о доме, ценах в Подмосковье на землю и обслуживание. Постепенно разговор перешел на участников ужина. «Да, ха -ха, я говорил, что все эти проблемы она себе придумала. Они все заморачиваются, а главное – не заморачиваться». Уверенность в том, что другого душевного устройства просто не существует, отличала всех мамонтов. Эта уверенность определенно придавала Анатолию некоторую цельность. И, конечно, в свое время в битве за брянские ларьки эмпатия была неуместна. «Мы пытаемся, насколько это возможно, определить, кто и что дарил Ольге, что она кому дарила или давала на время. У вас нет соображений по поводу того, кто мог бы выманить у нее крупную сумму денег?» «Насколько крупную?» «Ну, скажем, миллион. Смородина хорошо знал таких людей, для него они были сложными клиентами. Особенно, если речь шла о деньгах за пределами России». Сначала они не могли понять, почему Смородина не хочет просто пойти и занести кому надо. Потом, когда Платону Степановичу все-таки удавалось им объяснить, что европейские страны еще не вышли на их уровень развития, хотя очень хотят, они грустили. Бывший бандит среди цивилизованных людей – это алкоголик на свадьбе трезвенников. Либо он молчит, находясь в завязке, либо развязывает, и тогда «дрожи Грузия». Это вряд ли. Оля умная была. Однако это только поведение бывшего бандита в непривычной для него среде нормальных людей. В специфическом сегменте российского бизнеса все иначе. Огромное количество участников, встретив Анатолия, радовались в сердце своем. Ведь с ним сразу было все понятно – он свой. То есть они не эволюционировали и не изменились, а просто переоделись в Армане. Может быть, это имело в виду Ольга? Вечная природа власти, меняющие костюмы по текущей моде. Умная Таня, например, показалась бы им мутной, странной, непонятной, а Ольга? Чем Мамонт понимал Ольгу? «Как вы познакомились?» Мамонт засмеялся, широко открывая рот, чтобы показать то ли высокий уровень энергии, то ли новые зубы. Действительно дорогие, похожие на натуральные, крупные, ровные импланты. У него был хороший вкус». «Когда вас это начнет касаться, я перезвоню». «Что вы можете сказать о людях, которые были за столом в тот вечер?» «Бохэма», как вы говорите. Но были и люди. У Федора бизнес был. Родственник, как я думаю, ее даил но она не давала мне вмешиваться. «Федор мог обманывать Ольгу, как вы думаете?» «Обманывать нехорошо, если человек тебя в дом приглашает». Он говорил на полном серьезе. Смородина, прикинув, скольких талян завалил за свою долгую карьеру в полях, подумал, что, пожалуй, еще 10 лет, и он займется нравственным воспитанием молодежи. Вообще, когда у человека, который считает, что главное не заморачиваться, в определенном возрасте возникают потребности в постижении мира. Это опасно для окружающих. А с Алифтиной вы общались? Это которая жирабасина. Сколько лет практики а все равно Смородине каждый раз было неприятно. Не столько от грубого слова, сколько от уверенности, что он, Смородина, поддержит и эту оценку, и эту интонацию. Анатолий был невысокий, коренастый, и лицо у него было как у шарпе, но дело было не в личной красоте. Платону Степановичу не хотелось называть его худобасиной в ответ. Смородина учился в гимназии, в которую надо было поступать. В ней культивировался дух конкуренции. Успехи поощрялись, а попытки травли среди учеников пресекались. И вот прошло уже 30 лет. Он неоднократно убедился в том, что в других школах было иначе. За успехи травили, а учителя, которые сами боялись хулиганов, жестокость только поощряли, называя подготовкой к настоящей жизни. Он понимал, что перед ним человек, который считает обзывательство нормой, а деликатность – слабостью. И, конечно, не платили ни за воспитание неандертальца. Перевоспитать Анатолий не смог бы даже Сталин, явись он второй раз во всей своей славе и в окружении Берии и Ягоды. Вы имеете в виду Татьяну? Уборщицу, да. Она искусствовед. Нет, я говорю про дочь садовника Левтину. Собака сутулая, нюху мамонта был превосходный. Перед Платоном сидела абсолютно здоровое животное. Анатолий заметил, что Смородине стало неприятно, что он обзывает людей, и он специально начал дразнить, но адвокат умел сохранять спокойствие. Его целью было получить информацию. «Я ценю ваш юмор, хотя не вполне его понимаю. Нам бы хотелось понять, какие отношения были между гостями». Анатолий перестал улыбаться, чтобы показать, как он серьезен. «Вы чего, на меня намекаете? Что я мог украсть? Вы за слова ответите?» Не дружок, здесь страхом не кормят», — подумал Смородина. «Намекать, я думаю, не будет даже следователь. Я прямо спрашиваю». «Я обращаюсь к вам, потому что вижу, что вы знаете жизнь и разбираетесь в людях». «Бабы могли воровать, кто угодно мог. Вы не особенно общались с остальными гостями». «Почему?» — обиженно спросил поклонник кармане. «Я со всеми общался». С и мы часто дискутировали об истории. Она так не без знаний, но не понимает, как мир устроен. Я ей рассказывал про расклады, про мировое правительство и его интересы. А как-то рассказал ей про Иисуса Христа, мне бывший сослуживец книжечку дал. Там про то, что евреи врут, а на самом деле... Так она из-за стола выбежала, спасовала. Не могла напор моей мысли выдержать, представляете? Смородина очень хорошо представлял. И последнее. Это фреска, Платон Степанович показал вверх, и черепахообразный Анатолий задрал голову, некоторое время он смотрел молча. «Да, раньше нормальные цепи носили», он показал Смородине два своих коротких пальца и печально добавил. «У меня вот такая была, сейчас времена не те». Ум Смородины, натренированный за годы работы сразу подбирать аналогии из Картотики памяти, сразу вспомнил институтского преподавателя философии. «Эх, времена нынче не те», — восклицал тот, узнав, что двадцатилетние болтусы на досуге не читают Хайдегера. Какие странные бывают сближения. «А о чем вы чаще всего говорили с Ольгой? Об истории?» «Я ей помогал, потому что она женщина. Со счетами, закупками, бытовой частью. Женщины в этом ничего не понимают», — сказал Анатолий, подняв палец вверх. В семье Смородины все закупки делала Алена, а если она не успевала, сын Порфирий. Но времени на разговор о предрассудках не было. Было очевидно, что таких людей, как Ольга, набитому штампами Анатолию, понимать было нечем. Значит, интерес был другой. Шантаж? Мошенничество? Вымогательство?